«Мучительные мысли в Серафиминой голове». Она не помнила, как вышла из отеля и пришла в себя, только получив пригоршню дождя прямо в лицо. Он даже не сказал «будьте осторожны», считает Верстовского опасным убийцей, но с легкостью отправляет ее к нему в пасть. Манина интересует только одно — он по-прежнему жаждет отомстить убийце жены. Судьба какой-то девицы беспокоит его меньше всего. Но он не может быть в пасть. Даже если Верстовский, приходя в бешенство от того, что его затея с ядом не удалась прекончить её, Манин не очень огорчится. Скорее обрадуется, что на совести врага будет ещё одна смерть. Ну что ж, значит, так тому и быть. Отступать всё равно поздно. Где же ты, Миша? Возле отеля Верстовского не было. Серафима походила туда-сюда, даже за угол заглянула. Манин прав. Мирозавицы не собирался приезжать. Она умерла бы вместе с маняным, а Верстовский сидел дома и ждал хороших вестей. Подставляя лицо струям питерского дождя, она направилась к метро. Кто-то удивится, дяденька, когда она войдёт в дом. В дороге она несколько раз звонила княжичу. Тот всё ещё был в больнице рядом с Димкой, но собирался выехать домой. Врачи уверили, что с мальчиком всё в порядке, ни физических, ни психических травм. Он даже не очень испугался, когда его разбудил чужой дядя. Ведь тот сразу сказал, что его папа прислал, и сейчас они поедут к нему в мастерскую. Серафима подмывало спросить о судьбе Малафеева, но она почему-то не стала. Захочет, сам расскажет. Уже когда электричка остановилась, и Серафима направилась к выходу, Михаил позвонил сам и сообщил, что утром они с Димкой будут дома. Жди, рыжуха, сказал он таким голосом, что у неё слёзы навернулись. Нервной она стала, слезливой и плаксивой. Или это одно и то же? Впрочем, какая разница? Главное, чтобы они вернулись, забрали её к себе и больше никуда не отпускали. И тут же чей-то противный голос внутри сказал, что этого не случится. Никогда. От неожиданности Серафима даже остановилась. «Ну чего встала, коровище?» крикнула сзади какая-то бабка, И боль наткнула зонтом в спину. Вперёд иди. Вперёд? А может, пока не поздно назад? Что ждёт её в доме Верстовского? Ведь ясно же, что он не поверит ни одному её слову. И что? Что он сделает? Серафима дошла до остановки, села на мокрую лавочку и попыталась представить ход дальнейших событий. Как говорила Коко Шанель, чтобы понять, куда двигаться дальше, иногда нужно просто постоять. Ну ири посидеть. Вот она входит в дом, видит Верстовского и развёсёлым голоском сообщает сногсшибательные известия о том, что Манин потрясён интригой и готов к дальнейшему сотрудничеству. Верстовский ошалело смотрит на неё, и тут она протягивает ему тестер. Возьмёт или шарахнется как от бомбы? Но предположим, отскочит в ужасе. Тогда всё станет понятно и ей, и ему. Он сразу догадается, что они с Манином его раскусили. В этом случае ему ничего не останется, как бежать за 3-9 земель, ведь вслед за Серафимой в дом может заявиться полиция. А если возьмёт и спокойно объявит, что очень рад их успеху и будет ждать продолжения, тогда что? Выходит, что никакого яда во флакончике нет, и они зря испугались. Серафима поднялась и стала ходить вокруг дырявого навеса, обозначавшего остановку. А если Верстовский всё же хитрее, чем они думали, и вовсе не собирался убивать Манина таким способом? Нет. Использовать яд это похоже на него. Убить тихонько, чтобы никто ничего не заподозрил. Один раз уже рискнул, получилось. Почему не попробовать ещё? Он-то будет вне подозрений. Полиция обнаружит два трупа: Манина и никому неизвестной девицы. Что между ними произошло? Может, они были любовниками, а потом девицу бросили, и она решила свести счёты с жизнью. До да заодно коварного изменчика отравить. Её же видели на презентации. Если даже выйдут на Верстовского, доказать что-то будет трудно. Наверняка на этот случай у него уже есть отмазка и алиби. Его же не было ни в отеле, ни возле. Да, влипла она по уши. Ну хорошо. Что же в таком случае ждёт её сейчас? Если Верстовский, поняв, что его разоблачили, просто скроется, тогда всё отлично. А если нет? Не побежит, в смысле, решит продолжить игру. Пусть во флакончике никакого яда нет. Что мешает добавить его в следующий раз? Господи, почему она не подумала об этом варианте? Ведь он и Серафим так сказал. Мол, явлюсь на презентацию и представлюсь как настоящий автор интриги. А уж потом, когда Манин будет в зоне досягаемости, Верстовский добавит яд, да хоть в кофе или в бокал с шампанским. Нет, не годится. Не станет Манин с ним пить. Ни шампанское, ни кофе. Он даже рядом не встанет, потому что никогда не простит смерти Инги. И потом, может ли Верстовский быть уверен, что бывший друг не отравит его первым? Он же прекрасно знает, зачем тот приехал в Россию. Что же получается в итоге? Одно из двух. Или Верстовский и не думал травить Манина, или в пробнике яд. В этом случае её собственная участь становится неопределённой, или наоборот, весьма определённой. Порыви отчаяния Верстовский откроет тестер прямо при ней, и они оба умрут в конвульсиях. Или в конвульсиях не умирают, а только корчатся. Боже, о чём она думает на пороге смерти? Из-за угла Бодро вывернула маршрутка. Наверное, водитель был очень рад, что сидит в тёплой и сухой машине, в то время, пока всякие дураки мокнут на остановке. Поскользнувшись на ступеньке, Серафима залезла в салон и плюхнулась на дермантиновое сиденье. "Кресла не пачкать", крикнул водитель. Серафима мысленно послала его к чёрту, но вступать в пререкания не стала. Сил не было. У калитки её не встретил даже барбос. Спрятался от дождя в канаре и дрыгнет под стук капель. Хорошо ему. Если с ней что-нибудь случится, догадается ли пёс пойти к княжичам? Может, сразу его отвести? Серафима замедлила шаги, прикидывая, как лучше поступить, но тут же одёрнула себя. Нечего раньше времени себя хоронить. Папка всегда ей повторял, что трус умирает дважды. Раньше ей ни в дамёку было. Как такое может быть? Только теперь и до кумекола. сначала в своём воображении, а уж потом на самом деле. Серафима встряхнула головой, сбрасывая с волос воду, выпрямилась и направилась к дому.